Глава девятнадцатая Утро выдалось туманным. В местном климате я разбираюсь плохо, но он уже успел мне надоесть. Очень хочется солнышко увидеть. И влажность дикая успела основательно подзадолбать. Прощание вышло недолгим. Вообще на базе железяки наблюдалось нездоровое оживление. Кто-то куда-то бежал, кто-то таскал оружие, из боксов выгоняли технику. Старик явно решил прибрать к рукам наследие безвременно почившего пасечника. Ну что же, похвальное желание. Будет править большой территорией, пока сюда военные не дотянутся. Весь хабар, что смогли получить, поместился в большой ящик из стального листа. Сам я артефакты рассматривать не рвался. Есть и есть, пусть будут, все равно ничего не понимаю. Попутно Коростин мне выдал мешочек с золотом и 300 рублей наличными. Наличные могут пригодиться здесь, а золото потом, когда окажусь в своем мире. Если окажусь. Будем считать, что компенсация за насильственную отправку сюда. Если прикинуть, то набор цепочек, колец и серег в мешочке стоил примерно три моих зарплаты в том мире. Неплохо, особенно если придется новую работу искать. Дорогу в этот раз выбрали другую. Коростин перед выездом тщательно разузнал у местных, как лучше добираться. Те набросали карту, где большая часть маршрута проходила по проселкам, которые и в лучшие годы шириной не отличались, а теперь и вовсе заросли до состояния козьих троп. Как бы то ни было, а первую половину дня наш псевдоброневик уверенно двигался в нужную сторону. Самым сложным было не пропустить повороты. Зато по пути мы не встретили никого. Засады, если таковые и имели место, невозможно расставить на всех путях. Хуже стало после обеда, когда возникла нужда выехать на трассу. «Не понял», — хмуро сказал Винокур, останавливая машину. «Что за...» Не дожидаясь ответа, врубил заднюю скорость и рванул обратно. «Собственно, тут и ждать нечего». Поперек дороги, как раз в месте, где она вливалась в широкополосную дорогу с хорошо сохранившимся асфальтом, лежало поваленное дерево. Хорошее такое дерево, метра два в обхвате. Казалось бы, что странного в том, что дерево перегородило заброшенную дорогу шириной в два аршина. Дело было не в самом дереве, а в свежем срубе. Кто-то свалил это дерево буквально несколько часов назад а если учитывать, что свалено оно топором, а не пилой, то работа была проделана титаническая. Осталось понять ее цель. Впрочем, это можно было сделать в другом месте и в другое время, а сейчас лучше свалить отсюда подальше и побыстрее. — Давай назад, а там налево! — скомандовал Коростин, сжимая в руках карабин. — Знаю я! — огрызнулся Винокур, выворачивая руль. Развернуться на узкой дороге не получилось бы, пришлось ехать задом. Врагов мы пока не видели, но никто не сомневался, что они рядом. В этот момент над машиной пролетела тень. «Летуны — Летуны! — крикнул Башкин. Одновременно с этим крылатая тварь, отдаленно похожая на летучую мышь, вцепилась в угол машины и попыталась просунуть голову. Я отчетливо слышал, как когти сминают металл. Ученый, надо сказать, проявил себя хорошо, как только показалась отвратительная морда твари, немедленно упер в ее пятак глушитель пистолета и трижды нажал на спуск. А в следующий момент Винокур заложил удачный вираж, припечатав тушу твари к вековому дубу. «Мы быстро уезжали, но я успел увидеть, что существо не умерло, оно медленно ковыляло по дороге, опираясь на землю условными локтями». «Что там слева?» – спросил Винокур, выруливая на еще более узкую дорогу. «Деревня какая-то», – сказал Коростин уже спокойнее. «Там можно оборону держать». «Как по мне, так лучше было бы просто уехать из опасного места, хотя скорость у нас сейчас такая, что даже бегущий человек догонит. Да еще одно дерево в тылу свалить нетрудно. Если бы я устраивал засаду, то так бы и поступил». Деревня, само собой, была крошечной, но тут присутствовали несколько больших и крепких домов. Один из них, построенный в виде буквы «Г», послужил пунктом, где мы решили обороняться. Машину загнали в угол, теперь она была открыта только с одной стороны. С двух ее прикрывали стены дома, а с третьей имелась поленница высотой около двух метров. Слабая защита от огнестрела, но от монстров прикроет. — Рассредоточиться, занять позиции, — скомандовал Винокур. — Марина, ты в дом, в идеале на чердак. Стоило нам открыть дверь, как с неба метнулась новая крылатая тварь, остановленная выстрелом из дробовика Башкина. Еще одна заходила на бреющем, но размах крыльев сыграл с ней злую шутку. Крыло зацепилось за поленницу, отчего тварь рухнула на землю, где ее добил короткой очередью Немой. «Быстрее! Занимайте оборону!» — продолжал Винокур. Сам он присел за поленницей, направив ствол автомата в сторону леса, откуда, по его мнению, должна прийти опасность. «Я в очередной раз пожалел, что не имею автомата. У нас только Славик располагает автоматическим оружием, да еще не мой, но у того дальнобойность хромает». Да и надежность у столетнего автомата должна быть соответствующая. Стрелять первым начал инженер. Он высмотрел кого-то в зарослях и дважды нажал на спуск. Ага, попал. Какая-то фигура там взмахнула руками и завалилась назад. Следом открыл огонь ученый, спрятавшись у высокого крыльца, где для надежности поставил перед собой алюминиевый бидон литров на полста. Заряды-картечи били по листве, вряд ли кого-то задевали, но точно сбили врагу наступательный порыв. Я пока не видел цели, а с учетом моей скорострельности вообще не видел смысла палить впустую. «Дима, смотри за тылом!» — крикнул Винокур, выдав короткую очередь. «Тыл? Что это?» В голове всплыло определение, выученное в армии. «Тыл? Сторона строя, противоположная фронту». У нас в тылу бревенчатая стена. Ага, враги ведь могут в дом забраться через окно с той стороны, а потом выпасть нам на загривок. Я кивнул и бросился в дом. Уже у двери дернулся от попадания странного короткого дротика в косяк. Оружие напоминало толстую стрелу без оперения, с которой я разминулся буквально на пару сантиметров. Писанные, их работа. К счастью, достать меня они не успели. Я скрылся внутри дома и бросился к противоположному окну. Пол был покрыт толстым слоем пыли, на котором отчетливо были видны следы ботинок малого размера. Марина. Следы вели к лестнице на чердак. Отлично. Самая подходящая для нее позиция. Враг с холодным оружием не достанет. Или достанет. Дротик, что едва не убил меня, пролетел метров сорок и впился в дерево сантиметра на Эти сволочи и на расстоянии опасны. Оказавшись у окна, я увидел врага. И растерялся. В нашу сторону шли люди. Обычные люди, разве что одежда их была сильно поношенной и грязной, а лица были сильно похудевшими». Шли ровной походкой, а в руках держали плотницкие топоры, молотки и ножи. Я даже бинокль схватил, чтобы рассмотреть их лица. Зомби. Никаких следов разложения, бледных лиц или дерганой походки. Шли обычным шагом, более того, инструмент в руках держали уверенно. Думаю, все моторные навыки они сохранили. Единственное, что отличало их от людей – Остановившийся взгляд. Казалось, что смотрят они строго себе под ноги. Рассматривать дальше было некогда, их больше двух десятков, а из леса еще выходят новые. Надо стрелять, пока не подошли вплотную. Идут медленно, но все же идут. Стрелять таких следует в голову, да только с моим калибром это не так важно. Вскинув свой штуцер, я совместил прорезь прицела с мушкой, а ту с грудью идущего впереди худого мужика с топором в разорванной рубахе. Приклад толкнул в плечо, куда я еще в дороге повесил сложенное полотенце, придавив его курткой. Помогло слабо, тело пронзило боль, но и результат выстрела был виден отчетливо. Здоровенный кусок груди с левой рукой просто вырвало из тела, которое потом медленно завалилось на бок. С такими ранами даже зомби не живут. Быстро переломил оружие, заменил патрон. Расстояние уже меньше полусотни метров, тут и целиться особо не нужно. Второй остался без головы, третий сложился пополам, а внутренности его разбросало на несколько метров. Все же для такой охоты патрон избыточен. Позади меня гремели выстрелы, наши били отчаянно. Трещал короткими очередями автомат винокура. Изредка также скупо огрызался ППШ, бахал дробовик ученого, но он был где-то в стороне. Явно тот сменил позицию. Над головой время от времени сухо щелкала винтовка Марины. Молодец, девочка, с такой не пропадешь. А я не успевал. Враг просто давил массой, убитых уже насчитывалось два десятка. Я ни разу не промахнулся, но передние уже подошли к дому и начали крушить топорами окна. Одному я выстрелил прямо в лицо. Пуля оторвала голову и полетела дальше. Зацепив следующего, сделала его одноруким. Впрочем, тот не растерялся, хотя кровь из раны лилась, как из крана. Нагнулся и подобрал лежавший на земле топор. «Не успеваю. Отчаянно матерясь, я снова вставил патрон и выстрелил в зомбака, что при жизни был низкорослым крепким пенсионером. Неудачно. Пуля вырвала кусок мяса из шеи, он выронил молоток, но сам при этом валился внутрь дома». На ходу, заряжая винтовку, я подскочил поближе и обрушил на его голову удар ботинка. Ощущения, скажу я вам, незабываемые. Писанные — это другое, их как людей не воспринимаешь, а тут ведь человек, с виду, по крайней мере. Череп треснул, а на полу растеклась лужа бурого цвета. Следующего встретил уже выстрелом. В передних карманах патроны закончились, достал из бокового. Это те, что Петрович заряжал. Эффект соответствующий. Высокого тощего интеллигента, поскольку с галстуком, вышвырнуло обратно, попутно повалив на землю несколько его товарищей, что дало мне еще пару секунд форы. Они столпились под окнами. Гранату бы, да нет ее у меня. Вот следующий полез в окно. Зарядить штуц уже не успеваю. Пришлось просто ударить ногой в лицо. Благо, руки у него заняты. Голова мотнулась назад, нос просто перестал существовать, а на пол потекли струи крови. Вот только его это нисколько не смутило. Он продолжил втискивать свое тело внутрь, а в соседнем окне показался еще один. Я все же зарядил патрон и выстрелил в того, что с разбитой мордой. Помогло. Туловище буквально разорвало пополам. Петрович свое дело знал. Дальше пришлось забросить винтовку за спину. Бросать не решился, так можно хоть приклад использовать. И отступать вглубь дома, попутно вынимая из кобуры револьвер. В голову, только в голову. Вот мужик в красной майке, явно бывший раньше спортсменом, поднимает топор, расстояние два шага. Пуля прилетела ему точно в переносицу. По идее, теперь он, как всякий зомбак, должен был благополучно помереть второй раз. Чёрта лысого! Он даже топор не уронил. Единственным плюсом было то, что пуля повредила глаза, отчего он потерял ориентацию в пространстве, и вместо того, чтобы рубить меня, зацепил топором своего, сбив тому атаку. Я стрелял, почти не целясь. Пули пробивали головы, и хоть твари и не спешили дохнуть, Это мешало им продолжать бой. Вот только семь патронов закончились быстро, а больше отбиваться нечем. Теперь только отступать обратно, в надежде, что парни снаружи прикроют. Последнее, что я сделал, это отпихнул ногой очередного зомбака с молотком, который прошел в нескольких сантиметрах от моей головы и, подбежав к стене, отодвинул в сторону лестницу. Та упала на пол, лишив их возможности подняться на чердак. Вряд ли догадаются поставить ее на место. Я собирался сигануть в окно и укрыться где-то у машины, но тут в это окно влетела стрела, что пробила мне плечо. Ранение, как я потом понял, было относительно безопасным. Стрела прошла через мясо, но от боли и неожиданности я выронил револьвер с опустевшим барабаном, а потом просто вывалился в разбитое окно, что и спасло меня от встречи с топором очередного зомбака. Мертвецы стали подходить к окнам. Но тут, на мое счастье, рядом оказался немой, который скупыми очередями из автомата стал бить их по головам. Я заметил, что рядом с ним лежат уже три пустых диска а всего у него было шесть. Пользуясь случаем, стал перезаряжать штуцер, совершенно забыв при этом о ранении. Больно. Еще и кровь ручьем течет. К счастью, кровь темная, значит, артерия цела. Впрочем, можно и из вен кровью истечь, а перевязываться некогда. Стрелу бы вытащить, но наконечник зазубренный. Проклиная все на свете, вынул нож и срезал наискосок древко стрелы, отделив наконечник. Потом, дотянувшись левой рукой, вырвал стрелу в противоположную сторону. От боли прикусил язык, но стрела вышла, отчего стало немного легче. Кровь потекла с удвоенной силой, но пока я чувствовал себя бодрым. Тут пришлось вскочить. Я увидел, как внутри дома зомбак спокойно ставит на место лестницу и собирается лезть на чердак. «Сука!» Марина наверху продолжала стрелять, а за грохотом выстрелов я не смогу ее предупредить. Ухватив штуцер левой рукой, я снова кинулся в дом. Первого врага встретил на крыльце, свалив его ударом приклада. Действовать приходилось одной рукой, но ярость придавала мне сил. Убил или нет, неважно. Важно прорваться вперед. Следующий попытался связать меня боем. Связал. К счастью, у него была сильно повреждена рука, так что силы оказались равны. Ударить прикладом не получилось, зато я смог дотянуться до кастета и несколько раз двинул его в лицо, пробив кость едва не до затылка. Тут я увидел, что умный зомбак, поставивший лестницу, уже просовывает голову на чердак. Впрочем, наверху снова прогремел выстрел, после чего он свалился вниз с простреленной головой. Марина не забывала оглядываться. Умница. А вот мое положение из нормального резка стало критическим. Зомбаков оставалось всего двое или трое. Точнее сказать было нельзя, поскольку некоторые убитые шевелились и продолжали представлять какую-то опасность. А в дом уже лезли писанные в балахонах. Эти, в отличие от безмозглого мяса, воевать умели. От смерти меня спасла хорошая реакция. Я просто рухнул на пол, а в следующую секунду в стену, где я только что стоял, вонзились сразу три метательных ножа. Подхватив штуцер, я выстрелил. Попал вскользь, в левую скулу. Да только при таком калибре пули и такое ранение надежно вывело его из строя, сорвав половину лица. Следующие двое сектантов буквально запрыгнули в окна, посрамив олимпийских прыгунов в высоту. Стрелять было нечем. Где-то тут лежит револьвер, но в нем нет патронов. Спас меня не мой. Что в этот момент валился в дверь и выдал длинную очередь. Одного прошил в нескольких местах, хотя тот еще некоторое время стоял на ногах и скалил зубы. Второй же успел спрятаться за не кстати, вставшего на ноги зомби с оторванной рукой. Тот принял в себя пули, а сектанты за его спины метнул какие-то подобия сюрикенов. Заточенные железки ударили в оба плеча парня с такой силой, что тот повалился на спину, роняя автомат. После этого расписной враг кинулся добивать Немова, но я успел подставить ногу, отчего тот споткнулся и упал вперед. Я прыгнул ему на спину, собираясь придавить к полу. Не тут-то было. Мразотный сектант немедленно поднялся. Так, словно меня и не было после чего едва заметным движением полоснул меня по руке коротким ножом рука и без того раненая разжалась я едва не упал, а он с хохотом пошел на меня вынимая из ножен кинжал вроде кавказского но и немого рано было списывать со счетов руки у него почти не действовали зато ногой он умудрился ударить врага сзади под колено снова его уронив. тут уже я повторил свой прыжок А встать он не успел, поскольку моя здоровая рука с кастетом несколько раз опустилась ему на голову, проломив кость. В этот момент в бок меня что-то кольнуло, и я потерял сознание. «Одиннадцать, двенадцать, тринадцать», считал кто-то неподалеку. Сознание возвращалось медленно, глаза стали видеть свет, а потом появились образы людей. — Восемнадцать. Еще двое там лежат, и троих в доме убили. Лихо мы их. Винокур закончил подсчитывать потери противника, а я разглядел заплаканное лицо Марины, что сидела надо мной. — Я жив? — спросил я, с трудом осознавая происходящее. — Ого! Откуда — откуда-то сбоку ответил Башкин. — Правда, если бы промедлили еще минут двадцать, ты был бы мертв. А так все прекрасно, если не считать слегка испорченной шкуры. «Что это было?» «Яды», — объяснил он. «Они любят отравлять оружие. По крайней мере, тот кинжал, что тебе воткнули в бок, точно был отравлен. Есть антидот, но он в дефиците. Для меня нашли... И для тебя, и для меня, и для остальных... Нам всем чертовски повезло, что я прихватил с собой специальную аптечку. Только тут я рассмотрел, что одна рука у него на перевязи. Винокур, вопреки его бодрому виду, тоже был ранен, и теперь стирал кровь с лица носовым платком. Немой лежал рядом со мной, но пока был без сознания. Сквозь бинты уже пропиталась кровь. «Я думала, ты убит», — всхлипнула Марина. Испугалась очень. «Перестань». Я протянул левую руку, правая не слушалась совсем, и погладил ее по щеке. Все хорошо закончилось. «Девочка молодец», — сообщил Коростин, протирая тряпочкой кровь, что залила дверцу машины. «Из тех убитых больше половины ее». «Да ты и сам хорошо поработал», — похвалил меня Винокур. Кадавры только с виду тупые и медленные, но когда их такая толпа, справится трудно даже с автоматом. Пули их почти не берут, а потом, когда ты будешь заряжаться, окружат и разорвут на части. Силы у них хватает. Ну, мой калибр всех берет. Я попытался встать, получилось, хоть и с трудом. — Не факт, — возразил Винокур, — там больше десятка добивать пришлось. Руки-ноги оторваны, а они продолжали вперед ползти. К тому же не забывай, они не сами по себе действовали. Кто-то из писаных их контролировал и направлял. Скорее всего, тот, которого ты завалил. Ясно. Дальше что делать будем? Поедем вперед, попробуем отодвинуть дерево и вернемся домой, — объяснил Коростин. Сейчас наш ученый трупы врагов сфотографирует для отчетности, чтобы нам награду получить. Ученый действительно вынул компактный фотоаппарат и принялся обходить кучи трупов, делая снимки так, чтобы видны были все. Это правильно, отчетность нужна, не головы же им отрезать, а на слово не поверят». Насколько я понимаю, перебить два десятка писаных, да еще с зомбаками – великий подвиг. Отдельного внимания заслуживали трупы сектантов, убитые из автомата. Некоторые имели по семь-десять попаданий в корпус, но при этом продолжали атаковать. Сдается мне, конструкторам в пору автоматы делать под 12,7, правда выдавать их придется железным дровосекам». Сборы заняли немного времени, тут, собственно, и собирать было нечего, разве что гильзы от штуцера, которые пойдут Петровичу на перезарядку. Погрузив в машину, так и не пришедшего в себя немого, мы отправились обратно. Сдвинуть бревно получилось, хотя и стоило нашей инвалидной команде немало усилий, у меня даже раны от напряжения снова начали кровоточить. Больше мы никого не встретили. Дорога показалась нам тихой и спокойной, а примерно в три часа ночи уже подъезжали к школе.